Потом он обнял Саню и целовал ее несколько дольше, чем это полагалось профессору с такой прекрасной почтенной бородой. Потом лег на диван и заснул. в Словом, на Саниной свадьбе было очень весело, но в глубине души я чувствовал тоскум в которой сам не хотел себе признаться. Художники казались мне какими-то странными, и это очень понятно, потому что у меня была другая жизнь и другой круг интересов. Впрочем, кажется, то же самое и они думали обо мне. Я почувствовал это во время моей речи. Но была и другая причина, заставлявшая меня тосковать. И Саня догадалась о ней. Потому что, когда профессор, проснувшись, объявил во всеуслышание, что до защиты диплома он запрещает Сане выходить замуж, и все с хохотом окружили его, она тихонько поманила меня, и мы вышли на кухню. «А тебе привет. Знаешь, от кого?» Я сразу понял, от кого, но сказал спокойно. «Не знаю». «От Кати». «В самом деле?» «Спасибо». Саня посмотрела на меня с огорчением. Она даже немного побледнела от огорчения и рассердилась на меня. Конечно, она прекрасно видела, что я притворяюсь. «Ты все врешь», — сказала она быстро. «Подумаешь, какой чайлд-горольд нашелся! Пожалуйста, не смей мне врать, особенно сегодня, когда моя свадьба». — Я ей напишу, что ты целый день просил у меня это письмо, а я не дала. — Ничего я у тебя не прошу. — Ты просишь в душе, — убеждённо возразила Саня. — А внешне притворяешься, что тебе безразлично. В общем, я могу тебе его дать, только последней страницы не читай, ладно? Она сунула мне в руки письмо и убежал Конечно, я прочитал письмо, а последнюю страницу — три раза, потому что там речь шла обо мне. Вовсе Катя не просила передать мне привет, а просто спрашивала, как мои дела и когда я кончаю школу. На вид это было обыкновенное письмо, а на самом деле очень грустное. Там было, например, такое место. «Теперь четыре часа, у нас уже темно, и я вдруг заснула. А когда проснулась, то не могла понять, что случилось хорошее. Оказывается, мне приснился Энск, и будто тётки одевают меня в дорогу. Я несколько раз прочитал это письмо, и наш отъезд из Энска, памятный на всю жизнь, представился мне. Я вспомнил, как тетки вслед уходящему поезду кричали свои наставления, и как я потом перешел в Катин вагон, и мы стали смотреть, что старики положили в наши корзины. Маленький небритый сосед гадал, кто мы такие, и Катя стояла рядом со мной в коридоре. Она стояла рядом со мной, и я смотрел на нее и говорил с ней как это трудно было вообразить теперь, когда она была так далеко. Я не слышал, как вернулась Саня. — Прочитал? — Саня, напиши ей, пожалуйста, что мои дела очень хороши, что школу я окончаю в октябре, а потом, ещё не знаю куда, буду проситься на север. — Сейчас же садись и напиши ей всё это сам. — Нет, я не буду. — А я тебя не отпущу, пока не напишешь саня вот я сейчас позову петьку серьезным голосом сказал саня и вообще всех и мы станем на колени и будем тебя уговаривать чтобы ты написал потому что считаем что ты поступаешь жестоко сань иди ты к черту ты просто пьяна ну я пойду куда ты с ума сошел нет пойду поздно а завтра рано вставать и вообще я не сказал что вообще Но она поняла и на прощание сочувственно поцеловала меня в щеку.